Глава четырнадцатая Когда основные вопросы утрясли и большую часть трудностей уладили, мы с Лином ушли к себе. Я была разочарована, но совет решил, что, несмотря ни на что, приманку для тварей мы делать не будем, мол, слишком рискованно. Они же понимали, что наилучшей приманкой могла стать только я, поэтому дружно уперлись. Все. Ну, кроме нара Второго. Но за того открыл рот ФАЭС, и, думаю, не надо пояснять, какое мнение он высказал во всеуслышание. Дескать, моя персона, то да сё, важное, ценное, единственное неповторимое. Опасно связываться. Найдём другой путь. Короче, я ушла, даже не став дослушивать. Логика была ясна, мотивация тоже. Так что пусть раз такие умные ищут что-то иное. А я пойду проветрюсь. Что-то душно стало в шатре. Заодно подумаю, как выжить из этой ситуации максимальную пользу. Нет, не подумайте. Сбегать рваться в герои я не собиралась. Не хотят так не хотят. Да и не позволят мне теперь удрать. По пятам опять следит молчаливая охрана, а каждый встречный с корон, Думаю, братики ему же скинули по сети что-то как. Провожает таким внимательным взглядом, что сразу ясно, незамеченный мне отсюда не уйти. Даже с учетом того, что при большом желании мы с Лином и днем можем полететь, потому что... А вдруг действительно придумают что-то еще? Чем Айт не шутит? С этими мыслями я покинула уважаемое собрание, сославшись на важные дела». На меня с сомнением посмотрели, что может быть важнее, оценивающие оглядели с ног до головы, не собралась ли на подвиги, приглушенно поворчали, мэйру потом все равно по шапке дам, да и отпустили с миром. Правда, его величество что-то вроде хотел сказать, даже качнулся нетерпеливо следом, но одна из теней ненавязчиво прикрыла мне спину и комментариев не последовало. В итоге я часа полтора бесцельно послонялась по лагерю, но быстро поняла, что за его пределы меня выпустят только с многотысячной охраной, и вернулась к себе. Где наскоро перекусила, спасибо девочкам, что позаботились, немного вздремнула, благо никто не мешал и не гавкал над духом А ближе к вечеру выбралась на вершину холма, чтобы определиться, чем заняться до наступления ночи. «Раньше твари все равно не выберутся из своих нор». «Эй, Гай!» Тут же окликнули меня, словно только и ждали. Я обернулась, отыскивая взглядом на хала посмевшего назвать меня по имени вблизи с коронов, но нашла только Фаэса. Обреченно вздохнула и сделала знак девочкам, чтобы пропустили. Эрдал взбежал на холм, как ни в чем не бывало. Быстро, ловко, без одышки как молодой перепрыгнул с волна на валун, возле которых я решила присесть, и ничуть не удивился моему подозрительному взгляду. «Фаэс, ты что, решил меня достать? С утра же виделись, и, по-моему, все уже решили». «Я по другому поводу». Тут же обозначил он свои намерения, и я немного расслабилась. «Хотел спросить, что думаешь делать?» «С чем?» «Совсем» испытующий посмотрел Фаэс, присаживаясь напротив. «После того, как ты открылся, люди волнуются. Живо вы, что давно не видели. Еще меньше о них слышали. Представления о тебе имеют весьма смутное, так что серьезно нервничают, не знают, чего ждать. Вот я и спрашиваю, что думаешь делать?» Я вздохнул снова. «Да вот как раз сижу и очень интенсивно думаю». Только ничего путного в голову не приходит. «Зачем же тогда открылся?» «Да, Айд знает. Неожиданно показалось, что какая теперь разница. Все равно скоро узнают. Да и не все я им рассказал. Того, что сказал, вполне достаточно». Я хмыкнула. «Что вы решили?» «Пока ждем». Эрдал неопределенно пожал широкими плечами. «Порядок изменили, часть коронов решили убрать из центра, чтобы усилить фланги, подтягивая младшие кланы Скайры, сдвигая моборотни на...» «Да я не об этом, Фаэс. Мне ваши тактические выверты, понятны еще меньше, чем бальные платья. Так что не старайся. Что вы решили насчет меня?» Фаэс нахмурился и грозно покосился. «Даже не думай». «Никакой приманкой ты не станешь, ясно?» Я фыркнула. «Чего еще от вас ждать? А если бы я всю правду сказал? Вы бы что, меня вообще в башне заперли? Чтобы никто не украл, и чтобы я пальчик себе ненароком не прищемил?» Фаэс сердито выдохнул. «Надо было бы и заперли бы. Это не твоя задача, тварей по головам бить». «Тьфу!» Расстроилась я. И ты туда же. Правильно, я смолчал и решил оставить все как есть. С вашими заморочками по этому поводу только удавиться можно. Как ваши женщины это терпят? Как надо. Женщина должна знать свое место. Шовинист. Кто? Не понял моего юмора Фаэс. Хам, дурак и бестолочь. Охотно перешла я на знакомые ему термины. Ещё раз при мне такую гадость скажешь, дам в морду. Усёк. Эрдал ошарашенно повернулся, словно не веря своим ушам, но наткнулся на мрачноватую маску фантома, запоздало вспомнил, с кем имеет дело, и сконфузился. «Извини, я не это хотел сказать. Это, это. Поздно взад пятками давать. Именно ваш менталитет и отношение к данному вопросу стали истинной причиной вот этого». Я выразительно дёрнула за край маски. Ни ары, ни моя придурь, не особенности внешности. Только это фаэс. И поэтому же я сегодня умолчал про ещё один кусочек правды. со Соскоронами легче, они всегда уважали право человека на выбор, невзирая на возраст, пол и положение в обществе. «Хочешь быть первым? Будь, только учти», что за свои слова отвечать надо. Хочешь стать воином, ради Бога, никто не остановит. Только не вздумай остановиться на полпути, если не желаешь быть осмейным. А если нравится сидеть дома и возиться с детьми, твое право, никто не осудит. Но и уважение ты будешь получать только за это. Никаких ограничений в самовыражении. Никаких рамок, кроме тех, которые определяются статусом и будут меняться по мере того, как ты начнёшь подниматься по иерархической лестнице. Ничего другого, ФАЭС, понимаешь? В том числе и дурацких шляпок. С короны дают шанс подняться даже чужаку. Правда, не всякому. Да и спрашивают за это по полной программе. Но, наверное, оно и правильно. Я, к примеру, считаю, что так и должно быть. Фаэс раздраженно дернул щекой. «Много ты понимаешь». «Немного», — кивнула я. «Ты прав, но мне здесь нравится. И нравится, что, придя сюда и смолчав о знаках, мне пришлось добиваться уважения самому. Это уже потом они узнали, обвели меня вокруг пальца со своими кланами. А поначалу я был никем. Ну, пока не надавал кое-кому по физиономии, и не доказал, что чего-то стою. «Что ж ты не сказал правду-то? А зачем?» Спокойно посмотрела я. «Что меняет мой статус? Разве я стал от него выше, быстрее, сильнее? А разве нет?» «Все, что во мне изменилось, я сделал сам, Фаэс. Сила Ишта не имеет к этому никакого отношения». «Год назад я был никем, год назад я впервые в жизни увидел боевое оружие. Я не представлял собой ничего интересного, веришь?» Он пристально оглядел меня с ног до головы и честно ответил. «Нет». «А так было», — понимающий хмыкнула я. «Я жил в лесу, как дикарь, питался ягодами и грибами». Каждый день с утра до ночи работал, как проклятый, и материл всю округу за то, что мне приходится это делать. Я ведь на самом деле ужасно ленивый, Фаэс. Но проблема в том, что, придя сюда, я больше не мог отлынивать от работы. С некоторых пор от меня напрямую зависят шесть непрекаянных душ, которые я поклялся освободить, и все они на меня надеются. Пообещали, что не оставят ни в жизни, ни в смерти. Они не раз спасали меня из таких пропастей, из которых я никогда не выбрался бы сам. Разве можно их обмануть после этого? Разве можно предать?» Фаэс прикусил губу. «Значит, ты связан словом». «По рукам и ногам», — спокойно кивнула я. Док перед ними гонит меня вперед, и я должен, просто должен идти дальше. У меня нет права на ошибку». «Это значит, что если ты решишь стать приманкой, то все равно ею станешь». С тяжким вздохом спросил он. «Я отвела глаза». «Да я, в принципе, уже решил. Уйти отсюда для меня не проблема». Я только не придумал, как не подставить парней и сохранить им жизни в случае неудачи. Поэтому и сижу тут с тобой, поэтому и думаю. У тебя всё равно ничего не получится. Почему? Потому что я тебя не пущу. Я покосилась на его лицо, полное мрачной решимости. Как-то сразу поняла, что он действительно всерьёз, и тихо рассмеялась. «Ох, Фаэс, старый ты черт! Ну что мы с тобой драться, что ли, будем? Если понадобится, будем!» «И ты сможешь меня ударить?» Мягко улыбнулась я, посмотрев ему прямо в глаза. «Просто иногда, чтобы добиться своего. Не надо демонстрировать силу, Фаэс». Совсем тепло улыбнулась я. Ты, может, об этом не задумывался, но, поверь, наша истинная сила в нашей слабости. Каждая женщина знает об этом с рождения. Так что ты не ударишь меня, Фаэс. Ты больше никогда на меня даже не замахнешься. «Твою...» — простонал Ирдал, схватившись за голову. «Гай, ты... ты...» «Сволочь, я знаю». Уже обычным голосом ответила я, усмехнувшись. «Но это ничего не меняет. Впрочем, если очень хочется, можешь меня стукнуть. Сегодня я не буду сопротивляться, обещаю. Меня за последний год столько били, что еще один тумак ничего не испортит. Ты как? Гораст поквитаться?» Фаи сотнял руки от лица и уставился на меня, как на сумасшедшую. Но я смотрела по-прежнему спокойно и ровно. А что не так? Сейчас во мне гораздо больше от Фантома, чем от Леди. А Фантому не влом предложить подобный способ разрешения проблем. Так что чего уж тут сад устроить? Если Эрдал посчитает себя вправе устроить разборки... Поняв, что я не шучу, он встал. Я поднялась тоже краем глаза, видя, как побелели костяшки пальцев на огромных кулаках а потом поняла, что он действительно злится. На моё упрямство, откровенную дурость, желание лезть к Айду на рога, несмотря ни на что. «Давай, Фаэс», — подбодрила я старого друга. «В своё время мне пришлось Родану лицо разбить, чтобы он начал относиться к фантому серьёзно. У тебя, похоже, появились схожие проблемы, а у нас не верон под самым носом». «Рассусоливать некогда, если ты не начнёшь доверять мне, как прежде, мы не сработаемся. Ведь на самом деле я всё тот же. Совершенно такой же хам и мерзавец, который пришёл наниматься к тебе в гильдию. Тогда ты меня послал. Тогда и я тебя регулярно посылал по известному адресу. Это было хорошее время, ФАЭС. Я рад, что оно у меня случилось». «Если тебе нужно меня ударить, чтобы это время снова вернулось, пожалуйста, я готов!» Фаэс скрипнул зубами. «Какой же ты дурак, фантом!» «На себя посмотри, старый хрыч!» «Если бы ты был только Гаем, я бы тебя убил. Наверное!» «Так в чём же дело?» — хмыкнула я, разводя руки в стороны. «Вперёд, мой бравый генерал!» я уже заждался. Но если бы у меня был такой сын... Фаэс вдруг шумно выдохнул, а потом сделал быстрый шаг вперед и, обхватив меня за плечи, настойчиво заглянул в глаза. Я был бы счастлив. Да и от дочери бы не отказался. Я растерянно замерла. Фаэс, я же сказал, что ты ни демона не понимаешь... Прошептал старый эрдал, крепко меня обняв. Честное слово, иногда ты бываешь слеп, как щупальца издыхающей выверны. Порой не знаешь даже, куда бьешь. Но чаще всего почему-то попадаешь в самую точку. Чутье, наверное, у тебя хорошее. Крайне редкое свойство для того, кем ты был. И очень опасное для того, кем ты стал. Оглянись вокруг, Гай. Посмотри на тех, кому ты дорог. Загляни в их глаза и пойми, что они готовы взять часть твоей ноши. Я знаю, что ты странный, и понятия жизни у тебя тоже чужие, но ты нужен им. Неужели этого мало, чтобы ты перестал думать о какой-то нелепой ошибке и всеми силами стремиться в тень? Осторожно подняв взгляд и увидев его красноречивое лицо, я разом перестала дурачиться и проглотила вертящиеся на языке колкости. Он не шутил сейчас. Он был как никогда серьезен. И он переживал за меня. Снова переживал, как за родную. Аккуратно отстранившись, я со слабой улыбкой коснулась ладонью его груди. «Спасибо, Фаэс». «Ты мне тоже не безразличен, но, боюсь, ты неправильно меня понял». Эрдал насупился. «Я не собираюсь умирать», — пояснила я, пока он не вбил себе в голову чёрт знает что. «И не собираюсь рисковать напрасно. Я не самоубийца, понимаешь?» Он прикусил губу. «Ты же сам сказал. Я сказал только то, что собираюсь приманить твари поближе». Но это и есть самоубийство. Нет, — терпеливо пояснила я. Я просто не придумал, как сделать так, чтобы это не было самоубийством. Чуешь разницу? К тому же еще я сказал, что остался почти таким же, каким ты помнишь меня по Форолеону. А что я тебе говорил, когда то отговаривал меня идти в Харон? Фаэс растерянно моргнул. «Не дождётесь!» — совершенно серьёзно повторила я и лукаво прищурилась. «Хотя, конечно, мне ужасно польстило твоё сольное выступление. И ещё больше хотелось бы услышать продолжение в трёх томах. Надеюсь, ты ещё способен меня порадовать?» Надо было видеть в этот момент его лицо. «Гай, ты... Я тоже тебя люблю!» Ухмыльнулась я, следя замедленно медленно багровеющим ордалом. «Честно-честно. Хотя и не так страстно, как ты бы этого хотел». «Гай!» «Ну вот, ты опять рычишь!» — несказанно обрадовалась я. «Совсем как в старые добрые времена. С возвращением, приятель!» «Как приятно снова видеть старых друзей!» «Ах ты!» Фаэс, не сдержавшись, с гроба стал меня в охапку и до хруста сжал. Да так, что я жалобно охнула. «Я тебя точно прибью, когда всё закончится. Ты слышишь? Вот как вернёмся домой, тут же и прибью. А перед этим задницу надеру так, чтобы с месяц сидеть не моглось. Как же ты прибьёшь, если сначала за ремень решил взяться? А вот так...» «Уй, ой, ой, ой, Фаэс, пусти!» Чуть не задохнулась я. «Нет», — неожиданно хладнокровно отозвался он, для верности прижав мою голову тяжеленной лапищей. «Никуда ты не пойдешь, ясно? По крайней мере, без хорошей охраны». Я, наконец, выпуталась из медвежьих объятий Фаэса, с трудом отдышалась и, осторожно возвращая на место помятые ребра, сердито проворчала. Вот так всегда, все вы такие. Сразу да и да. Люблю, мол, никому не отдам, а потом фигу. Чуть что сразу руки распускать и кулаком по столу стучать. Гад! Знал бы, папка, как меня тут обижают. То еще бы от себя добавил. Без тени сомнений выдал Фаэс, усмехнувшись в усы. К тому же ты сам напросился. И сам захотел, чтоб к тебе относились как к фантому. Вот и получай теперь. Я притворно вздохнула, оправляя куртку. Ладно, ладно, злый день. посмотрим, как ты потом запоёшь, когда я тебе в другом виде покажусь, при полном параде. Покажись. Охотно согласился он, как-то по-особенному блеснув глазами. Я, может, после этого даже извинюсь. Ловлю тебя на слове. Проворчала я, возвращая на место сбившуюся маску. — И вообще, топал бы ты отсюда, а то моим девочкам уже надоело сдерживаться. — Каким еще девочкам? — удивился Фаэс. — Вот этим. Любезно пояснила я, указав на выжидательно застывших неподалеку с коронов, которые еще несколько минут назад искусно прятались в тени ближайшего шатра, а теперь бесшумно скользнули ближе, готовые сорваться с места, как спущенные из тетивы стрелы. Молчаливые, подобравшиеся словно голодные тигрицы и неотрывно следящие за каждым движением чужака, который посмел ко мне прикоснуться. Демоницы! Вот как есть демоницы! С такими встретишься где-нибудь в темном переуке и знать не будешь, куда бежать, особенно когда они уставятся своими разноцветными глазами и мимолетно улыбнутся в предвкушении славной добычи. Даже Фаэс заметно вздрогнул, наткнувшись на восемь крайне напряженных взглядов, после чего по достоинству оценил их выразительные позы, переменился в лице, едва представил, что могли сотворить со злостью эти красавицы, и мудро отступил от меня подальше. «Вот демон. Очень хорошо, что ты не пренебрегаешь безопасностью», — пробормотал он. «Отменная охрана, просто великолепная». Я не знал. «Теперь знаешь», — хмыкнула я, видя, как его проняло. «Скажи спасибо, что я их заранее предупредил». Фаэс зябко передёрнул плечами. «Пойду я, пожалуй. Пока, Гай. Рад, что у тебя всё в порядке». «До вечера, Фаэс. Если что, ты знаешь, где меня найти». «Да уж...» Я тихо хихикнула и махнула девочкам, чтобы выпустили гости из окружения, после чего с улыбкой проследила за тем, как он поспешно уходит, косясь за спину и стараясь не выпускать их из виду, и сладко потянулась. «Хорошо! Ох, как хорошо! Теперь у меня будет как минимум один весомый голос со стороны Валиона. Что скажешь, Линн?» Тяжелый валун, на котором я только что сидела, неохотно шевельнулся, сверкнув из тени демоническими глазами, а потом, согласно, проурчал. «Пожалуй, с ним больше не будет проблем». Когда у меня в голове наконец оформилось что-то конкретное, Алин устал изображать из себя придорожный камень, мы плавно направили стопы обратно в главный шатер. Аргументы в пользу новой идеи у меня теперь имелись, Слово Файса в кармане тоже. Хварды и Мире, если что, всегда выскажутся «за». Они так устроены. Большинство скоронов хоть и ценят меня, но все же не станут препятствовать. Оставалось только убедить братиков, что я справлюсь, и дело в шляпе. В принципе, идея у меня была проста, как табуретка. Потихоньку слинять из лагеря. Взлететь под прикрытием заклятия невидимости, похулиганить в степи для виду, а на самом деле попытаться выяснить, чем же именно темный жрец держит в узде многочисленную нежить. После того, как я убедилась, что живая плоть для тварей далеко не главное оставалось совершенно непонятным, во-первых, почему они вообще подчиняются некромантам, а во-вторых, почему до сих пор не расползлись по всему Вуалару. Наконец, почему, если воля жреца так сильна, они не тронули меня, и что? Раньше-то я считала, что нежить у него там вместо охраны сидит, как цепные псы у скрипучей калитки. Затем решила, что меня просто амулет бережет. Но потом поняла, что дело вовсе не в нем, иначе от меня давно остались бы до да ножки. Кроме того, очень смущал тот факт, что жрец, узнав о Союзе, озаботился заблаговременно закрыть единственный проход в Неверон. Он, правда, не станет неодолимым препятствием для нескольких сотен тысяч боевых магов, но дело-то не в этом. Если некроманты точно знают, что твари остановят любую армию, то зачем им перестраховываться? Если они уверены, что нежить подчинена им полностью, для чего было выводить новую? Выходят, на степных тварей они уже не полагаются? Или эти твари просто не подчиняются им в той мере, как хотелось бы? То-то они почти не вылазят из своих нор и ни во что носы не суют. С короном ведь не первое десятилетие приходится самим лезть на охоту под землю. Да и нигде больше я такой необычной нежити не встречал Она самостоятельная, что ли? почти что разумная, какая-то удивительно приспособившаяся и не слабивая. Но почему? И как это могло произойти? А если это так, то можем ли мы использовать это обстоятельство в собственных интересах? Собственно, именно об этом я напряженно размышляла все последние часы и считала, что у нас все-таки есть неплохой шанс проскочить степь без больших потерь. Но поскольку братиком кроме Гора, я о подробности о своих приключениях под землей не рассказывала, то выяснять этот скользкий момент придется самой. И лучшего варианта, чем под прикрытием приманки, просто не придумать. Надо только, чтобы мой безумный план одобрили. Для чего, конечно же, придется немало постараться. Придя к определенному решению, я уверенно зашла в искомый шатер и мысленно приготовилась штурмовать неприступные бастионы с коронского упрямства. Однако, каково же было мое удивление, когда внезапно выяснилось, что и на этот раз братики не одни. Точнее, что у них в палатке присутствует весьма неожиданный гость, которого я точно не ожидала увидеть. «Здравствуй, фантом!» — приветливо улыбнулся господин Алтар, первый священник и верховный жрец Алара, когда я остолбенела на пороге. «Заходи». «Признаться, я очень давно жажду с тобой познакомиться». э, -э господин Георгс?» Священник, облаченный в обычный дорожный плащ, под которым практически не была видна ослепительно белая ряса, вежливо приподнял брови. «Значит, ты меня узнал?» «Да как вас не узнать?» — пробормотала я, с трудом приходя в себя. «В Леоне есть только один жрец с таким голосом и такой роскошной шевелюрой, не считая господина Гарана, конечно, но поскольку с ним я уже знаком, то... Здравствуйте! Признаться, не ожидал вас тут встретить». Алтар машинально провел ладонью по бритой макушке, а потом улыбнулся. Вроде и благостно, но при этом с каким-то скрытым подтекстом, который я не очень уловила. «Когда решается судьба мира? Где же еще пребывать верховному жрецу, как не в самом центре событий?» «Я слышал, тебя здесь знают под именем Гай?» «Да», — настороженно кивнула я. «Можете называть меня именно так?» «У тебя странная дыри, Гай», — задумчиво протянул священник, не замечая предостерегающего взгляда владык Скоронов. «Прав был, Гаран, но, помнится, у леди Гайды она совсем иная». Я поджала губы. «Леди Гайда сама иная. Не нужно нас сравнивать». «Хорошо». Неожиданно легко согласился Алтар. «Как тебе будет угодно. Хотя для Ишты...» «Ты ведь не лгал, когда называл себя Иштой?» «Подобный цвет Дерри совсем не свойственен. Вернее, он очень искусно скрыт. Это работа амулета, насколько я понимаю. Надеюсь, ты знаешь, что за защиту он дает?» «Вот пристал. Что я ему на исповеди?» «Хорошую он дает защиту. С ноткой раздражения отозвалась я. Гораздо лучше, чем раньше». Его Высокопреосвященство хмыкнул. «Вообще-то у твоего амулета очень интересное сочетание свойств. Признаться, я в первый раз вижу подобное явление, но благодаря твоим же сведениям уже примерно представляю, где и как ты его получил. Собственно, только поэтому не имею никаких претензий, хотя в другом случае непременно потребовал бы полной проверки». «Дело в том, что изделия некромантов очень коварны, мой юный друг. Сначала они могут показаться одним, потом становятся совсем другим. Доверять им полностью не следует никогда. И не хмурься, пожалуйста, никто не собирается отбирать твое имущество. Ваши заслуги перед Валионом настолько велики» что даже церковь не может этого отрицать. Я всего лишь предостерегаю о вреде излишней доверчивости, ничего больше. Вот спасибо. Именно советов от главы местной церкви мне как раз не хватало. Однако я не об этом хотел с тобой поговорить. Словно прочитал мои мысли священник. Скажи, ты давно стал Иштой, фантом? «Угу. Вот прямо возьму и все выложу. Однако и быстро же ты, товарищ старший следователь, и удивительно настойчив. Как будто я что-то тебе должна и просто-таки обязана сейчас распахнуть душу». «К чему эти вопросы, господин георс «Причурилась я. Вас что-то смущает? Не нравится мое присутствие? Или, может, хотите убедиться, что вам не солгали?» Священник обезоруживающе улыбнулся. «Ну что ты, я нисколько не сомневаюсь в твоих способностях. Мне просто любопытно». «Любопытство не всегда приносит пользу, сударь». «Согласен. Но однажды я уже общался с Уиштой и пришел к выводу, что для церкви она не опасна». «В самом деле...» — позволил я себе усомниться. «То есть вы не считаете и что ересью?» «Все в нашем мире творится по воле Алара», — смиренно отозвался жрец. «Если он зачем-то позволил Иште снова прийти, значит, такова его воля. Кто мы, чтобы ей противиться?» Я усмехнулась. «Очень удобная позиция, просто супер». Из той категории лжи, которая слаще горькой правды. Дескать, всё по воле Бога, так зачем же дёргаться и напрягаться? Он всё придумал. Значит, он пусть и отвечает. А я что? Я ничего. Живу себе и не делаю того, о чём Бог бы не знал. Если бы ему было угодно, я бы жил по-другому. Но поскольку мне не подали никаких знаков, то я и дальше буду жрать в три горла, валяться в грязи, хрюкать и просить, чтобы мне почесали толстый бок. Я поджала губы и отвернулась. В прошлый раз господин Алтар не показался мне таким приторным. Тогда он производил впечатление человека адекватного, со свойственным святошим смирением, но без этого едкого фатализма. Так что он или с чего-то вдруг изменил свои взгляды, или очень хорошо раньше прикидывался, или же просто издевается. Я раздраженно дернула щекой. «Прошу меня извинить, господа, я, вероятно, не вовремя зашел». чего же?» — удивился Алтар. «Ты как раз вовремя», — подтвердил от входа невесть, откуда взявшийся там ФАЭС. «Настолько вовремя, что я прямо рад, что успел тебя застать». «Тебе-то чего?» — буркнула я. Целый день только и делаешь, что пристаёшь с какими-то глупостями. Но ты же всё равно меня не слушаешь, — переступил порог Эрдал. Зато сейчас я пришёл с человеком, которого тебе просто придётся выслушать. Шёл бы ты со своим человеком. Неприязненно проворчала я, но, обернувшись, наткнулась на спокойные серые глаза и осеклась. — Твою маму! Да что ж мне так не везет сегодня? Поначалу он один меня доставал, потом пытался за уши притащить для беседы, затем попробовал снова обходными путями, прикинувшись валенком. Девочки не дали ему развить успеха теперь выловил, сволочь. Предатель, гад седой. И в самом деле пошел бы он... Куда именно? Ровно осведомился Энар второй, заходя в шатер следом за ФАЭСом. Я сжала зубы и поняла, что на этот раз разговора избежать не удастся».